Он оставил золотого тельца в неприкосновенности. Уничтожил золотых тельцов в Иудее его сын Аса. Во времена Асы Израиль постоянно угрожал Иудее, которая сохранила свою самостоятельность лишь с помощью сирийских войск. Первый период существования двух царств, 931 841 годы до нашей эры характеризовался брату убийственными войнами, заговорами и мятежами. Вааса, уничтожив семью Иеравуама в Израиле, силой присвоил себе царскую власть. Против его сына восстал один из военачальников Замврий, но его правление длилось всего лишь неделю, так как еще один военачальник по имени Амврий захватил власть и провозгласил себя царем. Во времена между Усобиц и распри в обоих царствах распространялись чужеземные культы. Так в царствовании Ахава в Израиле официально признанным богом стал древнеханаанский Ваал, которому поклонялась жена Ахава, Иезавель. Против культа Ваала, как говорилось в Библии, восстали пророк Илья и его ученик Елисей, которые взяли под защиту культ Яхве. Во второй период существования двух царств, в 841-721 годы до нашей эры, над ними нависла угроза со стороны Ассирии. В эти годы она достигла высшего могущества, стала ведущей державой в Передней Азии и начала вести захватническую политику. Ее целью было завоевание Египта. Путь в Египет из земель расположенных между Тигром и Евфратом, вел через Ханан. Вначале Израиль с выгодой использовал захватническую политику о Сирии. Правда, он стал ее данником, но зато во время царствования Иоаса израильтяне одержали победу над Сирией, и в царствование сына Иоаса Иеровоама II присоединили ее территории. Царствование Иеровоама II было временем расцвета Израиля. Оживилась торговля, успешно развивалась хозяйственная жизнь страны, но тем быстрее шло классовое расслоение. Небольшая группа богачей нещадно эксплуатировала израильский народ. Пророки, чей авторитет особенно возрос в эти годы, поднимали свой голос против социальной несправедливости Амос, Осия. Они выступали против чужеземных культов против поклонения золотым тельцам в Вефиле, объясняя, что все беды народные происходят из-за измены истинному богу Яхве. Они утверждали, что если бы удалось спасти культ Яхве, то исчезла бы социальная несправедливость. Израилю перестала бы угрожать опасность извне. В противном случае предрекали пророки страну, ожидает жестокая война и страшное поражение. В этих условиях в Израиле начали возникать различные группировки. Одна из них предлагала оградить страну от ассирийцев путем выплаты соответствующей дани. Другая видела выход в вооруженном сопротивлении Ассирии. В период правления царя Факея усилились позиции сторонников вооруженного сопротивления. Был заключен союз с Дамаском и с другими мелкими царствами против Ассирии предполагала заключить союз и с Иудеей. Ахаз, царь Иудеи, отказался от союза с Израилем. Тогда Факей и сирийский царь пошли войной на Иудею. Видя отчаянное положение своего народа, Ахаз послал послов к сирийскому царю Тиглот-Паласару III, прося его о помощи. А тот воспользовался случаем, захватил Дамаск и вторгся в пределы Израиля. В 721 году до нашей эры другой ассирийский царь Саргон II захватил столицу северной части страны Самарию. Израиль потерял самостоятельность. Население страны было переселено в различные районы Ассирии, а на их место привезены поселенцы из Ассирии. Переселенцы из Израиля быстро ассимилировались с местным населением, а оставшиеся на родине породнились с пришельцами. Появившийся в результате смешения народ стал называться...